Вена. 7 февраля. Фоудер рассказал мне странную историю. Он говорит, что на днях австрийская полиция устроила налет на штаб-квартиру нацистов на Тайнфальдштрассе и нашла там план нового путча, составленный Рудольфом Гессом, помощником Гитлера. Идея состояла в том, рассказывает Фоудер, чтобы организовать бесчинство перед германским посольством на Меттерништрассе. заставить кого-нибудь стрелять в Папиной германского военного атташе и таким образом дать Гитлеру повод для того, чтобы вступить в Австрию. Вена, 13 февраля. В эти выходные здесь большая напряженность. Шушинк провел секретное совещание с Гитлером в Берхтесгадене, но мы не знаем, что произошло. Вена, 16 февраля. произошло ужасное позавчера мы выяснили про ситуацию в Берхтесгадене. гитлер обвел шушенга вокруг пальца потребовав чтобы он назначил нескольких наций во главе с айсынквартом в кабинет министров амнистировал всех нацистских заключенных и восстановил политические права для нацистской партии иначе вторжение рейхсфера президент Миклос, кажется, скажетзартачился тогда гитлер прислал ультиматум либо выполняйте условия договора в кавычках в берхтесгадане Либо Рейхсфер выступает. Сегодня, вскоре после полуночи, Шувшинка Миклас сдались. Объявлен состав нового кабинета. Зай занимает ключевой пост министра внутренних дел и амнистия для всех нацистов. Когда я встретил Дугласа Рида, он был так возмущен, что едва мог говорить. Он передал Лондонской Таймс полный отчет о том, что произошло в Бехтесгадене. Возможно, это принесет какие-нибудь плоды. Вечером. Я забежал в наше представительство. Даже Уилли мерил шагами пол. «Это конец Австрии», — подумал я. Вена, 20 февраля. В воскресенье днем мы с Тесс и Эдом Тейлором сидели мрачные у радиоприемника и слушали угрозы Гитлера, которые он произносил в Берлине перед Рейхстагом. Сегодня он обнародовал свою теорию относительно того, что Германия сама защитит 10 миллионов немцев, живущих за пределами Третьего Рейха. Подразумевая, хотя он так не сказал, 7 миллионов в Австрии и 3 миллиона судецких немцев в Чехословакии. Он даже провозгласил их право на расовое самоопределение. Вот его слова. «Не должно быть сомнений в одном. Политическое отделение от Рейха не может привести к лишению прав, то есть всеобщих прав на самоопределение». В конце концов невыносимо для мировой державы знать, что рядом с ней живут собратья по национальности, которые постоянно обречены на тяжелейшие страдания за свои симпатии или свое согласие со всей нацией, ее судьбой и ее мировоззрением. В интересах Германии рейху подобает защищать этих немцев, которые не в состоянии из-за наличия границ между нами обеспечить свою политическую и духовную свободу собственными силами. Позднее. Из Нью-Йорка передали по радио, что Иден ушел в отставку. Такое впечатление, что чуть ли не по распоряжению Гитлера, который отметил его нападки в своей сегодняшней речи. На Бальхаусплац. плац серьезно обеспокоены. Вена, 22 февраля. Время родов пришло, но ребенок еще не появился. Мне придется уехать сегодня вечером на радиопередачу из Софии. Не повезет, если пропущу это событие, но, может быть, вернусь вовремя. Вена. 26 февраля. Когда я в 4 часа дня сошел с поезда, на платформе стоял Эд Тейлор, и по его лицу я понял, что это произошло. «Поздравляю», — сказал он. Но я видел, что он заставляет себя улыбаться. А Тесс? Он был в нерешительности. Боюсь, ей пришлось нелегко. Кесарево сечение. Но сейчас ей лучше. Я попросил таксиста быстрее ехать в больницу. «Ты не хочешь узнать, кто родился?» — спросил Эд. «Кто?» — девочка, — ответил он. Несколько минут спустя я увидел прелестную девочку. Небесцветную и сморщенную, как в книгах. А светлокожую. Хорошо сформировавшуюся, с кучей погремушек, но ее рождение чуть не стоило жизни ее матери. Операцию сделали вовремя, сегодня рано утром. Опасность миновала, ваша жена поправится, а ребенок замечательный, сказал доктор. Он, казалось, был слегка возмущен тем, что я появился так поздно. Я так сильно взволнован, боюсь, не усну. Вена. 2 марта. Тесс и ребенок чувствуют себя отлично во всех отношениях. Я провожу большую часть времени в больнице. Напряженность в Вене растет с каждым днем. Знаю, что Шушинг ведет сейчас переговоры с рабочими, которых его коллега Дольфус так ладнокровно расстреливал 4 года назад. Они просят немногого, но переговоры с такими тупыми рекционерами продвигаются медленно. Пока рабочие просят то, что, несомненно, могут сейчас получить у Шушинга, а не у нацистов. Чувствую себя слегка неудел. Нахожусь в гуще событий, но не веду актуальных репортажей. Странное радио, которому не нужны сообщения с первых рук. Но Нью-Йорк ни о чем не просит. Его заботит главным образом образовательная передача, которую через несколько дней должен сделать из Любляны. Школьный хор или что-то в этом роде. Вчера Геринг произнес приятно доброжелательную речь, если верить местной прессе. Он сказал «Мы, военно-воздушные силы Германии, станем ужасом для наших врагов. В этой армии мне нужны железные люди, жаждущие действия». С того момента, когда Гитлер в своей речи перед Рейхстагом заявил, что мы больше не станем терпеть подавление 10 миллионов немецких товарищей, живущих за нашими границами, вы, как солдаты военно-воздушных сил, знаете, что если понадобится... Вам придется подкреплять делом эти слова фюрера. Мы горим желанием доказать нашу непобедимость. Любляна, Югославия, 10 марта. Вот он, город, который может пристыдить весь мир. Он полон памятников, и среди них нет ни одного памятника воину. Только поэты и мыслители удостоены такой чести». подготовил выступление хора шахтерских детей для трансляции в программе колумбийской школы. Пели они великолепно, как уэльские шахтеры. После всего, в ожидании венского поезда, выпил много хорошего словенского вина с местными священниками. В Словении очень силен католицизм. За два дня, что провел здесь, не имел никаких новостей о том, что происходит в мире.